Second. В тот же день Сандра перебралась из спальни Скара в маленькую комнатушку, которой провела первую ночь. Скар отослал двух женщин назад в бараке, оставив при Сандре только лужу. Систематизируя информацию, девушка вдруг вспомнила, что на шее бабы Кэти не было ни ремешка, ни ошейника. Лужа? А баба Кэти кто? Рабыня Тучи. Туча — это мать Скара. Почему ее не видно? Ей Скар запретил к тебе приходить. Она песчанкой не болела, сказала лужа. Да не беспокойся за нее. Пока Скар жив, никто ее не обидит. К вечеру Сандра настолько окрепла, что вышла из дома, села на крыльцо и вяло ковыряла иголкой, перешивая на себя старую куртку Скара. Мысли ее были заняты составлением планов на будущее. Прошла уже неделя. Через две недели экипаж шаттла выйдет из Биаван. К этому сроку она наметила вернуться. Но как это сделать, не зная дороги? Надо получить свободу и попутчиков. Надо, чтобы мужчины этого мира признали женщину равной себе. Да еще за две недели. Ничего себе задачка. Хотя, если за две недели не признают, спеши пропало. Привыкнут. Надо спешить и рисковать. Все время на грани. Ага, вот первый случай идет. Играй, музыкант. Мимо проходил Крот. Сандра громко рассмеялась, показывая на него пальцем. Крот остановился. Сжал кулаки, Направился к ней. Не сердись, пожалуйста. Смотри, у меня такой же. Сандра указала на синяк под глазом. Синяки впрямь были похожи. Огромные, начинающие желтеть. Рот неуверенно улыбнулся. Что тебя так? Надо было холодным приложить. Сандра связывала крота словами, втягивая в беседу, не давая отойти. Скар! Пяткой. «А что же ты сама холодным не приложила?» «Я в нуль ушла», — Кротер смеялся. «Ой, у тебя куртка порвалась. Снимай, зашью». «Да ты что? Ты чья рабыня?» «Снимай, — говорю. Никуда не отпущу, пока не зашью. Вот у меня нитка с иголкой. Минутное дело». Девушка начала стягивать куртку с обалдевшего парня. Из-за двери выглянула лужа и испуганно юркнула обратно. Отмерив нитку и сделав несколько стежков, Сандра поняла, что в воздухе повисло напряженное молчание. «А хочешь смешную историю расскажу?» Приходит как-то воин к вождю клана и говорит. «Вождь, я решил уйти из нашего клана». «Почему?» — спрашивает вождь. «Плохие имена у нас дают». «Нет, ты не прав», — отвечает вождь. «Меня зовут Могучий Орел. Мою жену зовут Благородная Лань. Твою жену зовут Быстрая Ласточка. Хорошие имена дает в нашем клане. Иди, подумай еще, вонючий кайот». Крот согнулся от смеха и вынужден был сесть на крыльцо рядом с Сандрой. Тем временем девушка заделала разошедшийся шов и перекусила зубами нитку. «Ну вот и все. Ой, ты посиди еще минутку. Лужа, принеси кроту воды из колодца. Быстрее!» Лужа выскочила из-за двери и с ковшиком в руке побежала к колодцу. Крот удивленно уставился на Сандру. «Ты не на меня, ты на нее смотри. Правда, красивая?» Это же лужа. А ты представь, что ее в первый раз видишь. Это лужа. Если она тебе в постель напрудит, я сама языком все вылежу. Ты ее только не бей первую неделю, а она тебя не подведет. Знаешь поговорку? За одну битую двух небитых дают. Крот наклонил голову и посмотрел след лужи. Потом погрустнел. За нее выкуп надо обществу платить. Мне нечем. Большой выкуп? Нет, за нее нет. Свинью или трех овец, не больше. Лужа уже семенила обратно, бережно неся перед собой ковшик. Новая идея пришла Сандре в голову. Крот, а за хороший кинжал ее отдадут? Я пока ничего не обещаю, но попробую тебе помочь. Если, конечно, Скар разрешит. Для этого нужно будет шаттлу съездить. Ты только никому не говори, ладно? Прот схватил ее за волосы. Так вот к чему все эти разговоры? Хочешь, чтобы я тебя увез, потом мне нож в брюха и на моем лошадке домой? Вот глупый! Я же говорил, если Скар разрешит, можешь позвать его сюда. Я от него ничего не скрываю. Если ты кому расскажешь что тебе чужая рабыня помогает. Тебя же засмеют. Род задумался. Лужа встала перед ним на колени, держа ковшик. Род протянул руку, ощупал ее груди, посмотрел на Сандру, неопределенно хмыкнул и ушел. «Лужа, ты хочешь сменить бараки на дом крота?» — просила Сандра. «Только без мокрых фокусов. Я за тебя поручилась». Госпожа, ты только прикажи, я за тебя, кого хочешь, убью. Какая я тебе госпожа? Слушай, если хочешь получить ошейник, делай так.